ни заборов, ни признаков того, что человеческая жизнь вообще сюда забредала. Если не считать дороги, которая была едва разборчива. Утешал только сладкий утренний запах можжевеловых кустов. Камерон притарочил кофр полный ружей к спине своей лошадки. Примечательным находил он, что животное вообще способно двигаться. Ещё нужно напрячься и вспомнить, когда он видел лошадь в такой плохой форме. А тут гола, сказал Грейр. По дороге Камерон считал холмы, дошел до 57, потом сдался. Слишком скучно. «57», – сказал он, а после этого уже ничего не говорил. Вообще-то 57 – единственное, что он сказал с тех пор, как они выехали и избили несколькими часами раньше. Волшебное дитя подождало, пока Камерон объяснит, почему сказал 57, но он не объяснил. Больше он вообще ничего не сказал. «И мисс Хоклайн тут живет», – сказал Грир. ответила волшебные дети. И ей тут нравится.